Глава пятая. Росич. Антон бодрым шагом направлялся к деревянному пирсу, вдающемуся метров на сто в воды бухты. В конце него имелась пристань, и вместе они образовывали большую букву «Т». Сейчас в бухте судов практически не было. Все находились в море, путино. У второго причала, один к одному, как этот, стояли четыре старые лоханки. Эти шхуны были реквизированы у японских браконьеров, и было просто удивительно, как они еще держались на плаву, столь плачевным было их состояние. Впрочем, то, для чего Антон выпросил их у стражников, им было вполне по силам. А предстояло им изображать из себя мишени. Было еще одно судно, оно стояло ближе к выходу из бухты. Это, так сказать, плавбаза с рабочими, мастерами, инженерами на борту. Там же находились запасные части, запас топлива, пара-тройка станков. Буде возникнет в них необходимость. По образу этой шхуны в порт Артури сейчас готовился пароход «Матка». А вот в конце причала, на который взошел песчанин, у поперечной перекладины стоял только один кораблик. Антон даже остановился, едва взойдя на настил, любуясь этим красавцем со стороны. Непривычные для этого времени хищные очертания, скошенный острый форштевень, высокий полубак и относительно высокие для такого класса борта не строили сейчас так. Позже, да, но не сейчас. Две слегка скошенные назад невысокие трубы, сужающиеся кверху, образуя в профиль неправильную трапецию. Узкая надстройка, вытянувшаяся назад от широкой на всю ширину корабля ходовой рубки, и мостика. Два орудия, одно на полубаке, второе на юте. Орудия самые обычные, викерсы, но это если не присматриваться. При детальном изучении в глаза бросался необычный затвор. Он чем-то походил на немецкие клиновые, но столь же и отличался, позволяя значительно увеличить скорострельность. Сейчас в Порт-Артуре уже было налажено производство этих затворов. Не так, чтобы конвейер, но клепали потихоньку. Калибр особого уважения не внушал, всего-то 75 мм. Но это с чем сравнивать? Для этого класса вооружения очень даже ничего. Главное же оружие этого кораблика покоилось в высоком полубаке. Внутри него располагалось четыре торпедных аппарата с бортов, один над другим, закрывающиеся одной большой овальной крышкой. Специально под эти аппараты в полубаке были сделаны впадины, что позволяло выстреливать торпеды прямо по курсу. Раньше они были замаскированы наваренными тонкими листами железа, которые придавали бортам совершенно обычную форму. Теперь в них необходимости не было и их срезали. Мачты не видно. Сейчас она завалена ввиду отсутствия необходимости. Эсминец словно стелился над водой. На борту белой краской начертано имя этого красавца – Росич. Он был первым в ряду. Но совсем скоро появится целая плеяда таких Росичей. Недалек тот момент, когда они будут заложены. Деньги разыскали, так что четыре красавца из этой серии к началу войны уже будут готовы. Как только они будут спущены на воду, где они станут достраиваться, начнутся работы еще по четырем миноносцам. Всего к прибытию адмирала Макарова концерн предполагал ввести в строй 9 миноносцев с учетом Росича, разумеется. Третью серию закладывать не планировали, так как уже только эти две растрясли их машину чуть ли не до самого основания, обложив кредитами по самую маковку. с кораблем, Антон вспомнил, сколько всего было сделано, прежде чем этот хищник появился на свет. Ради этого они врали, убивали, стали казнокрадами, фальшивомонетчиками, превратились в процветающих дельцов, в самых настоящих дальневосточных магнатов. Но то, что он видел сейчас, наполняло его сердце гордостью, потому что все это было не напрасно. Конечно, предстояла еще война, настоящий экзамен для них, который должен был показать, стоило ли это всех затраченных усилий. Но сейчас он ощущал такой подъем, что был готов горы свернуть. Над трубами дрожала марева явился легкий дымок. Понятное дело, корабль готов к выходу в море и котлы держат под парами. Даже на полном ходу дым из труб будет настолько жидким, что с расстояния уже 10 кабельтовых его будет не видно. Сгорающий в топках мазут не дает такого количества дыма, как даже хваленый кордив а значит и не будет демаскировать эсминец в боевых условиях. Пять месяцев, пять долгих месяцев Песчанин выжимал все соки из себя и команды корабля, в подавляющем большинстве состоявшей из 18-летних пацанов до четверых кондукторов-отставников. Досталось и кораблику, машины работали на пределе возможностей, время от времени давая сбои. Тогда в дело включались специалисты и рабочие, выявляя причины и на ходу решая возникающие проблемы. С чем ни разу не возникло проблем, так это с котельной установкой и котлами. Инженер-самоучка, владелец верфи в Нижнем, Калашников, несмотря на свою эксцентричность, порой несносный прямой характер, был поистине настоящим самородком. Разработанная им система подачи мазута работала как часы. Облегченные котлы давали достаточное количество перегретого пара будучи значительно легче всех известных типов. С экономичностью выходило не очень. Но это с чем сравнивать? Если с системами конца 20 века, то да. А для настоящего? Аналогов этим установкам и котлам еще не было. С Калашниковым приключилась беда. Так уж вышло, что его сильно ударил разразившийся кризис. Верфь имела все шансы пойти с молотка, Но концерн вовремя сумел разыскать средства, и его заказ буквально вытянул из ямы предприятия Калашникова. Оно и к лучшему. Не должны такие люди умирать в нищете. И вообще они должны иметь возможность творить на благо Родины. Это был настоящий и трудный экзамен для Росича, который, казалось, стонал всем натруженным корпусом и механизмами, когда машины замирали. Ходовые испытания перемежались проверкой вооружения. Артиллерия сразу же дала сбой. Уже после десятка выстрелов выявились дефекты, а вернее недоработки по прочности фундаментов и дуг, которые пришлось укреплять, а по сути чуть ли не переделывать заново. Не все, слава богу, было и с оптикой, у которой сбивалась прицельная сетка тоже после того же десятка выстрелов. Опять специалистам в походных условиях, используя плавучую мастерскую на шхуне, пришлось решать трудную задачу. Но осилили. Недостатки учли. С последующими таких сбоев уже не будет. Всего расстреляли по три сотни снарядов на орудие. И даже при использовании болванок, вместо начиненных взрывчаткой снарядов, отправили на дно три из четырех мишеней. Торпедное вооружение показало себя с наилучшей стороны. Правда, предельная дистанция, с которой можно было уверенно использовать торпеды, составляла всего 1000 метров, и это по неподвижной мишени. Чтобы не потерять дорогих мин, стреляли в сторону мелководья. Понятно, что использовали учебные мины, которые не имели взрывчатки, и после того, как двигатель отрабатывал свое, они всплывали. Потом поднимали их на борт шхуны, приводили в рабочее состояние и вновь пускали в дело. Наблюдатель на шхуне вполне компенсировал отсутствие взрывов, докладывая о попаданиях и промахах. Но даже вот так, без взрывчатки, просто бодая борта многострадального суденышка, тяжелые мины наделали течей в обшивке шхуны и без того дышавшей на ладан. Приходилось производить ремонт, на ходу конопатить, подводить пластыри. Попрактиковавшись в стрельбе по неподвижной мишени, стали тянуть ее на буксире. Скорость так себе, не больше 5-6 узлов, но все же немедленно возникли трудности. Дальность уверенного выстрела сократилась до 800 метров. И это при том, что на скорости в 40 узлов торпеды приходили дистанцию в 2000 метров, а в 30 узлов – 4000. Небывалый результат для настоящего времени. Великолепно проявили себя прицелы на сдвоенных горских, как уже по праву именовали пулеметы Константина Викторовича. На пулеметы установили трехкратную оптику, которая уже, по сути, прошла испытания на винтовках, только там использовалась четырехкратная. Разумеется, снайперской стрельбы не получилось, но пулеметчики вполне уверенно могли засыпать свинцовым дождем не все судно, а какую-то определенную его часть. К исходу навигации невозможно было взглянуть без боли на людей, которые практически все это время работали в авральном режиме. Как ни крепок был Антон, Но он-то как раз выглядел хуже всех, так как в сутки едва ли отдыхал по три часа, стараясь вникнуть и успеть везде. Проблем хватало, но в целом корабль и люди выдержали это испытание с честью. Недавние мальчишки за это время успели заматереть и сколотиться в настоящую команду. Все это время экипаж был завышен чуть ли не вдвое, так как если команда Росича оставалась неизменной, то на его борту всегда находились стажеры из числа обучающихся различным специальностям. Команда посматривала на них несколько свысока. Мол, вы тут только гости, а мы, считай, и не сходим на берег. Парнишки буквально горели желанием тоже оказаться полноправными членами экипажа и с надеждой взирали на песчанина, который неизменно укреплял их дух, говоря, что сейчас уже строятся новые корабли, на которые понадобятся специалисты, и им, чтобы прочно обосноваться на борту, нужна самая малость – хорошо изучить свои специальности. От таких заверений глаза парней загорались, и рвение увеличивалось на порядок. Но всему приходит конец. Пришел он этим беспрестанным мытарством. Навигация в Охотском море подходила к концу, совсем скоро его воды в северной части будут скованы прочным льдом, а значит, и Антону здесь больше делать нечего. Рой сейчас останется в Магадане, вмерзнув в лед у причала до следующей навигации. Его время еще придет. Этот красавец должен будет заявить о себе в полный голос только с началом лета. Антон не планировал вмешиваться в ход истории до начала июля, так как был убежден, что к тому времени... Уже в достаточной мере вскроются недостатки в боевой подготовке как на флоте, так и в армии, что, несомненно, повлечет реорганизацию. Было горько, что прославленный адмирал, душа флота, погибнет еще в начале этой войны. Антон сильно переживал по этому поводу, но считал, что это неизбежно. Конечно, было несколько несуразно держать корабль в тысячах миль от места, где ему предстояло действовать, но это было необходимо. Для того, чтобы вывести Росича в море и принять участие в будущей войне, ему нужно было законное основание, а получить его он мог только здесь. Именно по этой причине он в свое время перетянул сюда чиновника Пронина, ставшего здесь старшим начальником, наделенным особыми полномочиями. Именно по этой причине сам песчанин поступил на службу в промысловую стражу на должность промыслового надзирателя совмещая эту должность с командованием сторожевым кораблем, подаренным Амурскому управлению государственных имуществ. Самому управлению ни за что не потянуть подобного корабля. Максимум, на что они могли рассчитывать, это какой-нибудь паровой катер. Но если нашлись меценаты, так чего же нет? Оказаться на скамье подсудимых в качестве пирата он не хотел. Поэтому все будет сделано в лучшем виде. Комар носа не подточит.